Глава пятая С радостью наблюдал супромати за быстрыми успехами учеников, личные особенности которых начинали ясно проявляться. Кого интересовала исключительно музыка, кого искусство врачевания, кого изучение оккультной силы планет, кого чудеса звездного неба. В одном лишь сходились все поголовно – в стремлении изучить таинственную, могущественную силу воли. этот великий рычаг космических сил, исполинскую, управляющую стихиями динамо-машину. Волю, которая, будучи разработана и дисциплинирована, сама представляет могущество, подобное стихии. Теперь супромати выходил иногда из пещеры в сопровождении учеников и исцелял в селениях и окружных городах, а при случае и проповедовал, внушая слушателям необходимость любви к Богу, чтобы в жизненных испытаниях у него искать помощи и поддержки. Слава, окружавшая сверхъестественного человека, ограждала, и никто не осмеливался задержать его за дерзкое нарушение закона, запрещавшего произносить даже имя Божие. И так открыто все молчали, а втихомолку враги магов все сплачивались. И число их быстро росло. в первых рядах стояли врачи считавшие себя обиженными в денежном отношении да и оскорблное научное самолюбие их было задето. не меньше недовольны были и все те кто находил удобнее не быть стесняемым никакими нравственными законами совестью или долгом потому то самое понятие о боге и его законах они ненавидели главным образом как узду своим животным беспорядочным страстям а число таких врагов было легион супромати читавший в душе людской и слышавший чужие мысли видел конечно растущее недобрелательство но не обращал на то никакого внимания продолжая исцелять и проповедовать однажды возвращаясь из далекого обхода учитель и ученики шли густым лесом и утомившись присели чтобы отдохнуть и закусить в густой чаще заросший кустарником и ползучими растениями супромати усмотрел за грудами валежника кучу развалин. Видите эти остатки разрушенного храма? Надеюсь, он скоро воспрянет вновь, и под его сводами зазвучит священное пение, а общая молитва привлечет на верующих могучие обновляющие волны божественной благодати. Учитель, ты действительно точно все знаешь и видишь прошлое, ибо как иначе мог бы ты угадать, что эти беспорядочные развалины были некогда одним из величайших храмов в стране?» воскликнул смущенный Хаспати. «Все избегают этого места, потому что во время разрушения святилища здесь перебито было значительное число укрывшихся в нем священнослужителей», продолжал молодой ученик. «Говорят даже, что место это заколдовано, но никто не смеет о том упоминать из страха наказания». «Какое ужасное это было время! Надеюсь, оно никогда не вернется», — заметил другой из молодых людей. «Но скажи мне, учитель, — «Будет ли опять священство, когда снова восстановится поклонение Богу?» «Конечно. Всякая служба требует служителей, и я полагаю, что вы, друзья мои, первыми примете на себя эту обязанность, великую и тяжелую по своей ответственности», — серьезно ответил Супрамати. «Не думайте, что все совершится без борьбы», — продолжал он. «У добра всегда бывают противники, и мрак ненавидит свет». Из бездны выйдет тысячеголовое чудовище, неверие и сомнение, и все оплюет своей ядовитой слюной, прикрывая ее именем науки. Чудовище нападет, конечно, на храм и будет стараться подрыть само основание его, но в обязанности воинов веры входит защищать святилище, которое заключает в себе идею божества и является для человечества неистощимым источником спасения души и тела. горе, посвященным священнослужителям, которые допустят осквернение, унижение и расхищение вверенного им сокровища. Священник – первый служитель Бога, прямой посредник священных сил невидимого мира. Неисповедимая тайна окружает служителя алтаря, этот очаг света, куда не нисходит и где сосредотачивается божественная сила. Жизнь его должна быть непорочна, а мысль обращена к небу, потому что он есть сосуд, в который вливается и посредством коего разливается на смертных спасительная благодать. Горе священнику, который, будучи нечист душой и телом, осмеливается приближаться к престолу за восприятием Света Небесного. Он может только омрачить его и загрязнить, и тем лишить его тех, кто ждет помощи и спасения. Велико и высоко назначение священника – истинного служителя божьего он должен хранить в своем сердце и применять на деле все проповедуемые им истины дабы верующий смотрел на такого носителя света снизу вверх не забывайте дети мои что упадок религии начинается с момента когда в душу человека закрадывается пренебрежение к служителю божьему но как пастух ответственен за каждую овцу в стаде так и пастырь стада господнего должен знать душу овец своих. Хаспати склонился и поцеловал руку наставника. «Никогда, уважаемый учитель, не забудем мы твоих слов и станем молить Бога помочь нам сделаться истинными священнослужителями, каких ты описал нам». По мере увеличения числа последователей Супрамати действовал все более открыто. Он проповедовал даже в столице и объединял верных в общины, которые собирались на совместную молитву и носили на шее маленькие душистого дерева крестики, раздававшиеся их обожаемым учителем, Понятно, что все ненавистники супромати а таковых было большинство, кипели бешенством в его безнаказанность Некоторые члены Королевского совета открыто требовали на заседании задержания колдуна и предания его суду ввиду того, что дерзость его росла с каждым днем, а глупые проповеди грозили вызвать беспорядки и не спровергнуть установленные законы. если большинство совета выскажется за арест я противиться не буду ответил Инхазади. обдумайте однако хорошенько свое решение и обсудите не повлечет ли за собой те самые беспорядки которых вы опасаетесь задержание человека спасшего от смерти столько сотен людей незнакомец располагает к тому же для исцелений бесспорными могущественными средствами а кто из нас может поручиться что ему не понадобится завтра же самому обратиться за помощью к целителю. Собрание молчало. Последний довод был неопровержим, и окончательное решение было отложено. Между тем такая отсрочка привела в ярость непримиримых. Они надумали действовать втихомолку и уничтожить волшебника во что бы то ни стало. Произошедший как раз в это время случай утвердил их в гнусном намерении. увидев супромати. виспала, вспыхнула к нему бурной и беспорядочной страстью, присущей людям той извращенной земли. Каждую ночь приходила она с Метхой на край пропасти любоваться магом когда тот беседовал с учениками, играл или пел. Как зачарованная не могла она отвести глаз от прекрасного лица супромати удивительно озаренного голубоватым, словно исходившим от него самого светом. И безумная страсть ее росла с каждым днем. Воспользовавшись посещением магом города, Виспола сумела передать ему послание. В письме она признавалась в своей безумной любви и объявляла, что избирает его в мужья и что это даст ему право на трон. «У дяди моего нет преемника мужского пола, и я его единственная наследница», – писала она. «А муж мой будет королем, потому что я имею право только дать народу монарха, но не править сама». Это послание, как и второе в том же роде, осталось без ответа, а последствием их было только то, что Супрамати перестал показываться ночью на площадке. Виспала думала, что сойдет с ума. День и ночь она только и думала о неведомом пророке. Кровь огнем кипела в ее жилах, и планы один другого отчаяния роились в ее возбужденной головке. Раз ей удалось подойти к магу, когда тот был в городе. супромати казалось, не заметил ее, но когда она захотела коснуться его рукой, то почувствовала сильный ток, отбросивший ее в сторону, точно сильный порыв ветра. Виспола лишилась сна, аппетита и впала в такое отчаяние, что заболела. Продолжительные непрерывные волнения вызвали одну из тех страшных нервных болезней, против которых врачи не знали лекарств. Молодая девушка потеряла зрение, а страшные корчи чуть ли не ломали ей руки и ноги. Инхазади был в отчаянии, да и народ принимал участие в его горе, так как очаровательную молодую девушку все очень любили. Вследствие этого в пещеру отправилась депутация из представителей различных классов населения, и если кто мог спасти принцессу, то, несомненно, один супрамати. Маг обещал прийти и, приказав ученикам молиться в его отсутствие, отправился во дворец, где его немедленно провели в комнату больной. Страшно обезображенная болезнью лежала виспала в постели, и с грустью и сожалением смотрел на юное существо, погибавшее от заражения собственными нечистыми излучениями. Чувственная бурная любовь ее внушала ему отвращение. Но ведь не для того, чтобы презирать наших братьев, пришел он в этот мир. Он должен любить их, шлифовать, так сказать, грубые алмазы и, примером чистой привязанности, облагораживать внушенное им чувство, которое, несмотря на разные омрачающие его тени, остается, тем не менее, великим чувством и зовется любовью. С первого же взгляда супромати убедился, что слизистый, черный и зловонный пар студенистой корой окутал тело. Отвратительные существа, привлеченные из потустороннего мира ее животной страстью, ползали по больной, высасывали ее жизненность, точно пиявки. Супрамати приказал оставить его наедине с больной. Когда все вышли, он наполнил водой небольшой таз и опустил в него снятое с пальца кольцо. Вода стала голубоватой с серебристым отливом. Намочив в тазу полотенце, он вытер им лицо, руки и ноги молодой девушки. Затем, заключив больную в магический круг, Он перекрестил ее, и через миг начертанный им круг вспыхнул огнем, опоясав постель многоцветным пламенем. Треща и разбрасывая искры, огонь пространства начал поглощать окружавшую висполу черную и липкую атмосферу. Свистя и корчась, клубами разлетались мерзкие существа или пожирались огнем. Мало-помалу темный пар исчез совершенно, и его сменил чудесный красный свет, заливший всю комнату, осветив замертво лежавшую висполу. Пока работали обновляющие силы, она потеряла сознание. Теперь же из самого тела больной начали выделяться клубы черного дыма, быстро поглощавшиеся красным светом. Когда явление это прекратилось, Супраматина мочил другое полотенце, которое оказалось словно покрытым алмазной пылью, и, вытерев им все тело больной, прикрыл ее. Затем он взял арфу, сел у изголовья и начал играть. Полились звуки изумительной гармонии, и комната наполнилась мягким ароматом. Дивный свет словно угас и сменился фиолетовым сумраком. И на этом темном аметистовом фоне появились прозрачные существа, сотканные точно из того же пара, и окружили постель недвижимо лежавшей принцессы. Воздушные образы их колебались в ритме чудесной арфы, А прозрачные руки скользили по неподвижному телу висполы. Понемногу видение стало бледнеть и рассеялось в тумане. А супрамати продолжал играть, и на лице его застыло выражение восторженной радости. Он наслаждался плодами своих трудов в эту минуту, когда ему еще раз удалось вернуть к жизни страждущее и осужденное на смерть существо. Блаженство, вызываемое им гармонией, Дар повелевать могучими деятелями ароматов и красок исполнило сердце его радостью и благодарностью. Отдавшись своим мыслям, супромати не заметил, что виспала открыла глаза и медленно поднялась, глядя на него робким любовным взором. Она чувствовала себя выздоровевшей, но во всем ее существе произошло удивительное превращение. Пылкая, пожиравшая страсть, мучительно терзавшая ее сердце, исчезла. уступив место сознанию пропасти, отделявшей ее от высшего, любимого ею человека, и сознание это стало перед нею во всей подавляющей ясности. При этом все существо ее наполнено было беспредельной признательностью и глубоким счастьем видеть его тут, около себя. Она сползла с постели, опустилась на колени и, подняв сложенные руки, прошептала со слезами в голосе. «Учитель!» Как ему мне благодарить тебя за спасение жизни? Супраматий перестал играть, благословил ее, приподнял и кротко сказал. Не меня должна ты благодарить, а Бога, твоего Творца и Отца Небесного. Будь же достойно дарованного тебе душевного и телесного здравия. Не забывай, дочь моя, что в телесной темнице горит бессмертный огонь, который укажет тебе путь к маяку, все сущее освящающему. поддерживающему и охраняющему. Он поднял руку, указывая на светлый крест, появившийся в воздухе и сверкавший, как алмаз. — Ты благодетель всего страждущего. Научи же меня великой науке верить и любить не телом, а сердцем, — прошептала виспала Веруй в своего Творца. Надейся на его милосердие. Люби его всей душой, и ты найдешь путь к спасению. По мере очищения твоей души ты научишься любить сердцем и побеждать нечистые телесные страсти. А теперь поди и обними своего деда, который пережил много испуга и горя во время твоей болезни. Виспала порывисто схватила руку супромати и прижала к губам, а потом встала и побежала в комнату короля, где тот, окруженный несколькими приближенными, со страхом ожидал результата лечения. Король был несказанно счастлив, увидев внучку совершенно здоровой. Когда же он и его близкие хотели поблагодарить мага, тот исчез. На заре следующего дня Инхазаде прибыл в пещеру выразить супромате свою глубокую признательность за исцеление виспылы. Престарелый король был очень взволнован. Он долго серьезно беседовал с магом, после чего, как и предсказал ему супромати, смиренно преклонил колени перед престолом. исповедуя божество, имя которого закон запрещал ему произносить. Исцеление наследницы короля произвело огромное впечатление, и популярность мага еще возросла. Но в такой же почти степени усилилась ненависть к нему его врагов. Окончательно же привел их в ярость слух, распространявшийся в народе и неизвестно откуда появившийся. Втихомолку, правда, но уже шли повсюду разговоры о будущем короле, так как Инхазади был стар, и кончина его была недалека. И вдруг общий голос назвал Супрамати его преемником. «Может ли принцесса выбрать мужем кого-нибудь лучше этого благодетеля всех страждущих?» говорили в обществе. «Он молод и красив, происхождение его, правда, темно. Но зато принцесса знатно родом. Он беден к тому же, но это говорит о его бескорыстии. Иначе, будь он практичнее, — это был бы самый богатый человек на планете, чего бы только не заплатили ему за спасение от страшной смерти близкого и дорогого существа. Вывод из этих разговоров был таков что наиболее желательным государем оказывался только этот добрый красивый и ученый человек. но если население горячо желало иметь супромати своим королем, то одна возможность подобной комбинации возбудила уже против мага целый ураган вражды и привлекла в партию его врагов лиц очень влиятельных. Среди таковых оказалось несколько молодых людей, которые по своему рождению и высокому положению надеялись быть избранными висполой. Ее страсть к прекрасному магу не была уже тайной, и это давало шансы на успех всенародному проекту. Наиболее верным средством избежать неприятностей было бы удалить опасного человека, и вот на тайном совещании врагов Решили во что бы то ни стало с ним покончить. Последствием заговора было покушение на супрамате, когда тот уходил с фермы, где только что излечил несколько стад, одержимых злокачественной болезнью. Поспешно нанесенный убийцей удар не попал, однако, в грудь, а задел только плечо. Злодей убежал, но был изловлен и приведен возмущенными пастухами. Оказался он одним из тех, кому супрамате спас жизнь. несомненно толпа растерзала бы его не вступить за него маг который твердо заявил что никто не имеет права карать если он сам прощает виновного несмотря на это преступник все таки мог быть убит кем нибудь из слишком усердных сторонников супромати но он предупредил негодяя и помог ему бежать второе покушение было придумано замысловае и орудием избрали безответное животное это былживший в болотах дикий зверь полулев, полубык. Но зверь необыкновенно сильный и хищный. Меньше ростом живущего на земле быка, но с гривой наподобие львиной, этот уру, как звали животное, снабжен был тремя прямыми, острыми, как кинжал рогами и широкой пастью, усеянной крепкими зубами. Ноги у него были вроде обезьяньих лап. Приручить это животное не удавалось, но публика всегда с удовольствием смотрела на бывшие в большой моде бои таких уру. и зрелище это потому особенно интересовало что зверя трудно было взять живьем помимо малочисленности породы вообще в это время только что привели из болот двух больших особенно злобных животных и одного из них выбрали чтобы предательски отделаться от супромати звери содержались в железных клетках помещавшихся в открытом сарае в ту минуту когда маг сопровождаемый двумя учениками и большой толпой переходил улицу Один из зверей вырвался из клетки и, разъярённый криками погони, бросился к магу, нагнув голову, готовый взять его на рога. Опасность была неминуема и смертельна. Бешеный зверь летел прямо на него, а перепуганная толпа разбегалась в стороны. Но в двух шагах от супромати животное круто остановилось, понюхало воздух и потом повернуло в сторону одного из учеников. Но супромати поднял руку и вдруг уру... словно от удара обухом по голове упал на колени тогда остолбеневшие зрители услышали что маг произнес как будто несколько незнакомых слов странным образом их скандируя и затем заиграл на арфе уру слушал сперва музыку словно очарованный а потом медленным шагом подошел к супромате и лег у его ног маг погладил его по голове дал кусок хлеба вынутый из кармана и животное ело из его рук После того, продолжая играть и напевая в полголоса, Супраматин направился прямо к сараю в сопровождении Уру, который по его приказанию покорно вошел в клетку. «Будьте осторожны в другой раз и не оставляйте открытой клетку. Я не один хожу по улице, и сколько невинных могло бы пострадать вместо меня!» Спокойно заметил он смущенным сторожам. История это вызвала огромный шум. а вместе с тем и неудовольствие в народе, чуявшим покушение на жизнь его благодетеля. Заговорщики притихли и на время отказались от своего кровавого замысла, но еще более возненавидели своего врага, решив сторожить удобную минуту и набирать тем временем сторонников. Вскоре неожиданно скончался Инхазадий. Старого короля очень любили, и смерть его была общим горем. Лишь те, кто обвинял его в слабости за допущение проповеди супромати радовались кончине государя. Для Висполы это был тяжелый удар. Она оставалась совершенно одна, и душу ее тяготило сознание этого одиночества. После своего исцеления молодая девушка очень изменилась. Она избегала удовольствий, проводила целые часы в молитве или в уединении и размышлениях. время траура она провела в полном затворничестве окруженные немногими также вновь обращенными к вере подругами наконец настал день когда согласно закону Виспола должна была объявить кого она избирает мужем и королем так как королева о чем упоминалось выше не управляла сама а имела право избрать государя из молодых людей высшей знати государственный совет был в полном сборе когда прибыла виспала и со скромным достоинством заняла королевское место. Затем она объявила, что единственного человека в мире считает достойным наследовать ее дорогому незабвенному деду, а именно супрамати, народного благодетеля, вернувшего здоровье и жизнь стольким тысячам людей. Присутствовавшие были смущены. «Выбор твой, королева, противоречит всем законам», сказал старшина совета, придя, наконец, в себя от изумления. Ты хочешь поставить над нами королем, человека, несомненно, достойного, но неизвестного происхождения, даже принадлежащего к совершенно особенной, неведомой расе. А это заразило бы твое потомство нечистой, быть может, кровью, и унизило бы древнюю славную династию, коей ты являешься последней представительницей. Подумай об этом, возлюбленная наша государыня, и не решай ничего без зрелого размышления». «Я обдумала все раньше, чем пришла сюда, и решение мое бесповоротно», – твердо ответила Виспола. «Знаю также, что Совет имеет право одобрить мой выбор или нет. Ваши доводы, может быть, и справедливы, хотя, по-моему, бесчисленные благодеяния супромати служат лучшим подтверждением его благородства. Я готова подчиниться решению Совета, но зато в случае отказа отрекаюсь от всех своих наследственных прав на престол», и удаляюсь в частную жизнь. Пусть совет и народ избирают короля по закону на благо населения. Через три дня вы мне дадите ответ. Оставив советников в полном недоумении, виспала вышла из зала и удалилась в свои апартаменты. В зале совета поднялся бурный спор. Мнения разделились. Одни не хотели и слышать об избрании супромати, другие опасались возмущения в случае отказа, принимая во внимание всенародную любовь к молодой королеве, с одной стороны, и благоговение населения перед пророком-целителем, с другой. Умы все более и более волновались. Противники мага кричали, что с восшествием на престол этого неизвестного никому колдуна начнутся опять религиозные волнения, потому что он, конечно, захочет восстановить прежний культ, водрузить давно свергнутый символ, крест, и потребует поклонения забытому богу, без которого жилось отлично благодаря мудрым законам противники возражали им что тоже ведь много веков предки их прожили с верою в бога и времена были лучше законы менее жестоки более справедливы и что все равно согласно предсказаниям былая вера должна тем не менее возродиться для успокоения возбужденных страстей один маститый сановник предложил выбрать кандидата на престол который отвечал бы всем условиям. и этим положить конец праздным пререканиям. Сначала это предложение приняли единогласно, но когда пришлось выбирать, то партийный дух, личное честолюбие и страсти до такой степени разгорелись среди этих людей, выросших в духе полного эгоизма, что не выбрали никого. Усталое, раздраженное и озлобленное собрание незначительным большинством голосов решила, наконец, отправить к супрамате депутацию с предложением короны. При этом многие промолчали, предпочитая даже незнакомца, кому-нибудь из своих, возвышение которого задело бы их личное тщеславие. Ввиду такого решения после полудня того же дня депутация из высших сановников отправилась в пещеру. Спокойный и задумчивый выслушал супрамате их просьбу и только усмехнулся, когда ему стали описывать все ожидавшие его почести. С достоинством отвечал он им, что предложение это слишком важно, чтобы он мог принять решение, не обсудив его. Поэтому он просил депутатов подождать до завтра окончательного ответа. Оставшись один, он приказал ученикам удалиться в малую пещеру, а сам опустился на колени перед престолом и погрузился в восторженную молитву. Вся душа его рвалась соединиться с наставниками и получить их совет. Должен ли он брать на себя столь ответственное дело? Давно уже его очистившаяся душа не была омрачена ни малейшей тенью честолюбия. Но теперь он не знал, не было ли бы его возвышение желательным и полезным в интересах его миссии. Всей душой жаждал он совета или какого-нибудь видимого указания от своих руководителей. И вдруг знакомый дорогой голос эбрамара прозвучал в его ушах точно далекая нежная музыка иди не колеблясь вперед доблестный сын света чтобы достичь конечной цели ты должен принять венец власти сменив его может быть затем на мученический». супроматит долго молился а когда встал то был спокоен тверд и знал что ему делать на заре собрал он своих учеников и объявил что становясь королем должен покинуть их и дал последние наставления. Поочередно возлагал он на голову каждого руки, долго молился, благословлял и всякому дал по деревянному крестику. Всюду, где вы обоснуетесь, друзья мои, воздвигайте символ спасения и вечности в его тройственном виде, высота, ширина и глубина. Этот наивысший знак, печать самого Бога, крест, должен быть на двери вашего дома, И в руках ваших. Им вы будете исцелять болезни, изгонять бесов, укрощать бури и всякие беды. Но не забывайте, что чудодейственная сила этого таинственного орудия будет действовать только сообразно с вашей верой и любовью к Богу. Чем сильнее будет вера, тем страшнее сила Креста. Проповедуйте и особенно доказывайте на деле любовь ко всякому творению. Потому что любовь убивает ненависть и преступления, облагораживает человека и во сто раз увеличивает ваши силы. Любите Бога больше всего, и во всяком живом существе любите одушевляющую Его божественную искру.